«Нет», — мотнула головой запыхавшаяся Ольга, пытаясь отдышаться после подъема по лестнице. «То есть не совсем. Ты же пойдешь к его величеству?» «То есть это ему», — уточнила Кира, не в силах постичь логику действий безумных бардов. Спрашивается, на кой бедному Шелару этот веник, и что он подумает, когда супруга вломится к нему с охапкой цветов, словно кавалер Лавриска, хмуряемый девица?» Ага, кивнула Ольга, припихиваясь в угол, где уже стояла предусмотрительно приготовленная ведро с водой. Да уж, базовое это счастье просто не влезло бы. Кира, я понимаю, что у тебя со временем не очень, но не могла бы ты найти для меня минутку, чтобы пошешукаться наедине, о своём и о гобе женском. Конечно, кивнула Кира, сочтительно представив себе что подруга, как и она сама когда-то, боится предстоящих родов и некому ей сказать, какая на самом деле ерунда все девичьи страшилки, которые об этом процессе рассказывают. «А насчет сирени? Это тебе просто в голову взбрело?» Вдруг заинтересовался Жак. «Или того, свыше прилетело. Типа, так надо и так правильно!» «Жак, я не знаю, честное слово!» – вздохнула Ольга. Я не очень-то разбираюсь, когда у меня проявляются способности, а когда блажь находит. Просто вот показалось мне, что надо обязательно отнести его величество этой сирене. А она уже даже здесь почти вся отсвела. Я пока нашла. Все правильно, вдруг подал голос Кантер. Обязательно надо. И именно сирене, а ничего другого. Вы серьезно? Кира даже растерялась слегка. Мало ей было одной загадочной подруге, не способной внятно объяснить, почему так надо и так правильно, еще и Ольга вдруг обрела магический дар, в котором ничегошеньки не понимают. «Абсолютно», – заверил Кантор, действительно с совершенно серьезной и даже немного скорбной миной. «Я мог бы даже объяснить, но не имею права разглашать. Просто поверь на слово». «Ну хорошо, отнесу, если это так важно. А пока у нас есть немного времени, расскажите мне, как вы тут проживали, пока я маялась бездельем в той глуши, куда меня упрятали». Я весу метром к Семьяна не всё мне рассказывал. Вот как, например, случилось, что Ольга обрела магические способности. Да не обрела я ничего, с сожалением вздохнула Ольга. Это малыш канит. Я сама настолько мало во всём этом понимаю, что даже рассказать толком вряд ли смогу. Просто бывает вот, на меня вдруг словно находит, и я начинаю говорить и делать что-нибудь полезное, но даже мне самой не всегда понятно. Пусть вон лучше Диего что-нибудь расскажет. Он каждую ночь по чьим-то снам ходит. И все новости всегда знает. «Не самая удачная идея», – поморщился Кантор. «Если я начну говорить о своих похождениях по чужим снам, мне придется на каждом слое вспоминать, кому это знать можно, а кому нельзя. А поскольку нас здесь много, и эти можно и нельзя у всех разные, боюсь, мне и сказать будет нечего. Пусть лучше Орландо расскажет, как дела у Александра, да и у прочих королей». Сами-то они умолчат обо всем, о чем только можно, особенно когда все вместе соберутся. Болтливого полуэльфа не пришлось долго упрашивать. «Ой, вы ведь, наверное, тоже не слышали эту прелестную историю о том, как коллега Александр засмущал дракона. Кантер, даже ты не слышал. Тебе уж точно понравится. Кира, ты же, наверное, тоже знаешь, что случилось с Александром?» Да, конечно, мне говорили. Кивнула Кира, не тратясь уточнять, что даже видела своими глазами. Ну вот, от всего этого остались такие последствия, что о серьёзных занятиях фехтованием и кулачным боем ему придётся забыть. Да и колесница под вопросом. Само собой, все за него переживали, беспокоились и только и думали, чем бы его утешить, то есть чем бы другим его занять. потому что единственное возможное утешение в такой ситуации – это найти новые увлечения, чтобы не хуже прежних и в то же время по силам. Шелар, как всегда, оказался сообразительный прочих, может потому, что лучше умеет ставить задачи. Прочие-то вольно или невольно стремились, чтобы это новое занятие было еще и безопасным, а Шелар это лишнее условие отбросил и мигом придумал решение – заинтересовать Александра воздухоплаванием. Мэтр тут же нашли повод предложить ему полетать на драконе как бы по делу. Он попробовал, вроде понравилось, но как-то уж очень безопасно и нервы не щекочет. А Рао всегда летает аккуратно, и седоков везет, словно они из чистого хрусталя сделаны. И в этот самый момент, когда он свои впечатления излагал, Ольгу дернули демоны за язык вспомнить, как вы с ней летали на пьяном Хриссе, и как матерился Кантор, попробовав полетать на нем трезвым. Александр очень заинтересовался и начал Крису приставать насчет покататься. Крис, сами знаете, зараза вредная, и над людьми потешаться обожает, особенно когда они на катание напрашиваются. Устроил он Александру воздушную акробатику по полной программе, но пугая пассажира насмешно, что больше не приставал. Нам даже снизу смотреть было страшновато. Так и казалось, что сейчас не удержится и свалится. Но когда они приземлились... сказать, что Александр был в восторге, это ничего не сказать. Я едва не пожалела о том, что я импат. Это напоминало больше наркотическую эйфорию, причём такой силой, что меня чуть не снесло. Но незабываемое зрелище хриصовые морды, с которой медленно и неуверенно спозала довольное выражение, того стоило. Я никогда не думал, что драконья морда может так наглядно выражать эмоции. По делом вставил злопамятный кантер. Теперь Александр с него не слезет, и чем сильнее эта вредная скотина будет выдрючиваться, тем больше радости доставит наезднику. «Канторуш, кто бы говорил!» – ухмыльнулся Орландо. «Вы же с Христом копии друг друга, в том числе насчет повыдрючиваться. Нехорошо так злорадствовать. Лучше давайте все вместе вспомним, что здесь еще происходило интересного, о чем мэтр Максимилиана Кири не рассказал, ибо счел неважным и к делу не относящимся». К удивлению Киры, новостей оказалось множество. Наверное, серьезный и занятой придворный мах Местрали действительно находил лишним тратить время на забавные бытовые мелочи, которых даже в эти тяжелые времена за прошедшие несколько лун произошло немало. Рассказчики торопились, перебивали друг друга, спеша все рассказать и ничего не пропустить, но даже в таком изложении им не хватило времени на все. Когда без трех минут восемь в комнате появился Мафей, чтобы сопроводить ее величество к супругу, Они всё ещё говорили, вспоминая все новые истории, которые уже некогда было рассказывать в подробностях. Ладно, ещё увидимся. Потом и продолжим, рассудительно предложила Тереза. Только без Киры не рассказывайте, а то повторять придётся. Вот именно, поспешил согласился Мафея. Пойдём. Сирень не забудь, напомнил Кантор, кивая на ведро с букетом. И передавай его величество привет от всех нас, добавила Ольга. «Расскажешь потом, как он?» – попросил Жак. «А то ведь от этого конспиратора он красноречиво кинул на Кантора. Хрен чего дождешься!» Кира отряхнула воду и, аккуратно стараясь держать мокрые ветки подальше от чистого мундира, повернулась к мафею.